содержание. Виктория Топоногова, переосмысление легенды. Гелий Солев, от автора. Часть первая. Рассказы. Грация души. Рецепт Александра Блока. Я Ева. Мир прикосновений. Гаммы любви. Аксиомы любви. Аромат счастья. Семь божественных нот. Из писем Василия Клизи. Свет прекрасной неординарности. Поле духовной близости. Они находят нас сами. Бестия. Поцелуй памяти. Часть вторая. Литературный сценарий. Доминанта любви. Часть третья. Сказки. Как я стал гением или Амазонки среди нас. Соло творца. Родственники. Спасибо вам. Маленький олененок нашего счастья. Двери счастья. Победа. Волшебник. Почему люди так любят смотреть на звезды? Хохлатки. Венец природы. Божественная логика. Часть четвертая. Проза и поэзия жизни. Слобода, потылиха. Рай для двоих. Две ипостаси красоты. «Мой старший брат – лямур Светлой памяти Поляка Наума Моисеевича. Светлой памяти Юрия Коробчевского в год его шестидесятилетия. Светлой памяти Григория Соломоновича Померанца. «Мечты, мечты, где ваша сладость?» «Филологов много». Радость встречи. Моим друзьям-художникам. Декабрьские вечера. Гипноз красоты. Она вечна. Объяснение в любви. Самый короткий роман на русском языке. Смелый перевод. Зачем женщины носят бюстгальтера и выходят замуж? О'кей. Третьим будешь? Боюсь, побьют. Дикари. Пешеходы и железная дорога. Память детства крепка. Слониха Бетти. Солнечный восторг. Высоцкие и семечки. Живите в конюшне, дворец не для вас. начале было слово. Провидец. Парадокс социализма. Универсальная формула искусств. Музыки словесный чудо. Правдоискатель. Семейная реликвия. О благотворном влиянии. Счастливое семейство. Осел в упряжке. «Прав ли идиот Достоевского? Как стать князем Мышкиным? Когда мы взрослеем? Где ты, спонсор? Как рождаются поэты? Вся числовая ось, конец содержания».